Глава 66. Из письма новгородского следопыта Николая Ивановича Орлова председателю Совета ветеранов 92-й стрелковой дивизии В.И. Белокопытову. Вот уже два десятилетия собираю материал о действиях второй ударной в январе-июне 42 -го года. Вы, наверное, знаете, что эту армию связывают те, кому это выгодно, с именем последнего командующего Власова. Раз, мол, Власов стал предателем, то и армию нечего вспоминать. Но историю не переделаешь. Сейчас совершенно очевидно, что вторая ударная армия, несмотря на ее тогдашнее поражение, в труднейшее для страны время спасла Ленинград. Как известно из немецких источников, их войска готовились к последнему штурму города. И вот в это-то время и началось наступление Волховского фронта. Вторая ударная оттянула непосредственно на себя 16 дивизий врага. Вам можно не рассказывать про голод в мае-июне, сами это пережили. Но знали ли вы о раненых, располагавшихся вдоль скакалейки? Их было 12 тысяч человек, оставленных врагу. Это в районе между реками Глушица и Кересть, около так называемого Дровяного поля. Что сейчас представляет из себя мясной бор? Поселок за последние годы отстроился, сейчас это отделение совхоза Красный Ударник. Из старых жителей осталось 5-6 семей, но в лесах, вернее в том, что от них осталось, и в долине смерти до сих пор еще пахнет войной. В этом году по просьбе военкомата я работал там с ребятами-десантниками, только в речушке Полесье, это как раз в центре прорыва, мы нашли около 7 тысяч боеприпасов, и собрали останки 500-600 воинов, хотя в этих местах работы велись уже много лет. Мне удалось установить по медальонам около 400 фамилий погибших и сообщить их родственникам. Вблизи станции Мясной Бор в радиусе 5-6 километров почти вся военная техника вывезена, но в районе Новой Керисти по бывшим настильным дорогам осталось много сгоревших и взорванных автомашин, тракторов и другой техники. Деревни Новая Кересь, Ремес курлянский Люблино-Поле, Кречно и другие не восстановлены. В Мясном Бару есть три больших братских кладбища. На них стоят памятники. Несколько памятников сделал наш клуб «Сокол», один из них погибшим воинам 18-го артполка РГК. Там же соорудили памятники воинам 2-й ударной, 59-й и 52-й армий, погибшим в Долине Смерти. Есть памятники у реки Полесть. В этом году два раза прошел по местам боев 42 второго года. Водилы ребят из школ. Один поход был лыжный, а второй по весне. 9 мая народу здесь бывает очень много. Мы по традиции ежегодно перед Днем Победы ездим сюда и приводим в порядок захоронения. А 9 мая вместе с ветеранами приезжают взрослые, школьники, идущие по следам родственников и земляков. У меня выросла неплохая смена, особенно мои сыновья. В прошлом году они сделали много находок, обнаружили медальоны воинов из 305-й стрелковой дивизии. Она держала оборону теремца Курлянского через Малое Замошье и до реки Кересть на левом фланге прорыва, если смотреть от Мясного Бора в сторону Новой Керести. Одна находка уникальная. В неглубокой воронке на болоте в пяти километрах от Мясного Бора на стыке обороны 1001 и 1002 стрелковых полков 305-й дивизии обнаружили останки погибших и среди останков чудом сохранившийся вещмешок. Я пишу чудом, и это действительно чудо, как будто не прошло 35 лет с той поры. В мешке находились три носовых платка, три подворотничка и кисет. Их отстирали от болотной грязи, они нисколько не истлели. Там же находился цинк из-под патронов, в которые были вложены голенища хромовых сапог. Подошвы срезаны, голенища засунуты друг в друга. А внутри чехол от гранат «Ф-1». В нем лежали партийный билет, расчетная книжка, командирское удостоверение, две сберегательные книжки на имя жены, квитанции переводов, характеристика. Удостоверение выдано 23 июня 1941 года военно-политическим училищем имени Ленина, ныне «Академия», И еще 3600 рублей денег. Последняя получка отмечена в партбилете расчетной книжки. Деньги получены за май-июнь и 1942 года. Находились там и фотографии, на которых изображен сам владелец документов, групповые встречи с делегациями, приехавшими на фронт, фотографии дочерей 3 и 5 лет, очень похожих на владельца партбилета. Все это принадлежало комиссару разведотдела 2 второй ударной армии Василию Ивановичу Матрошилову. Мы сразу нашли его родных. В присутствии дочерей и сестры Василия Ивановича его останки были торжественно захоронены на братском кладбище Мясного Бора. Мои ребята обнаружили останки начальника инженерной службы 305-й стрелковой дивизии майора Бесноватого. Родственников пока найти не удалось. Известно, что жили они в Киеве. В этом году в том же районе Валера и Саша Орловы вблизи немецких огневых точек нашли останки командиров 19-й гвардейской стрелковой дивизии. Несколько лет назад мне писал ординарец полковника Буланова, командира 19-й гвардейской, о последних минутах выхода. Ординарец, будучи раненым, попал в плен, но смерть комдива Буланова, заместителя начальника штаба и замкомдива по тылу подполковника Степанова, а также группы командиров штаба 19-й гвардейской, помнит хорошо. Сам он жил в Новосибирске, а сейчас его нет. Умер. Так вот, по всем данным, это и есть та группа. Среди останков найден пистолет ТТ «Браунинг», у одного из погибших сохранилась записка к жене. И нам сразу удалось найти в Томской области жену и сына погибшего. Это артиллерист из 19-й гвардейской дивизии, бывший 366-й стрелковой, П.И. Салтыков. Его сын приезжал на похороны отца. Среди останков найдена печать 366-й дивизии. Очевидно, не успели сменить печать на 19-ю гвардейскую. Началось окружение. Месяц тому назад ребята нашли еще одного командира. Это видно по оружию и амуниции. У него был угловой штамп и печать автодорожного отдела 2-й ударной армии. Кроме печати у командиров из группы Буланова найдены авторучки, две штабные лупы, различные расчетные линейки и другое. Одной из найденных авторучек, она 35 лет пролежала в болоте, я и написал вам это письмо 15 сентября 1977 года».